Чтобы обрести свободу, вам необходимо отказаться от важности, не придавать избыточно важного значения ничему ни внутри, ни вне себя. В большинстве случаев, для того, чтобы сбросить важность, достаточно проснуться и осознанно изменить свое отношение. Мы все спим Еву и механически играем свои роли. Глубина нашего сна – Опять же, пропорционально значению, которое мы придаем всем атрибутам игры Поэтому мы пленники своей важности Не является ли попытка изменить свое отношение той же борьбой? Нет, вы боретесь с собой, когда пытаетесь удержать свои эмоции Теперь, когда вам известно, в чем заключается игра маятников, вы можете осознанно изменить свое отношение к ней, не принуждая себя. Тем самым вы делаете выбор в сторону свободы от битвы. Вы сами устанавливаете правила игры. Теперь ваша игра с маятником заключается в том, чтобы нарушать его правила Такая игра превращает битву в потешное сражение с глиняным болваном. Вы как будто осознаете, что все происходящее — это всего лишь сон наяву. Отстраняясь со сцены в зрительный зал, вы вдруг понимаете, что это вам решать. Продолжать участвовать в битве или просто спокойно пойти и взять свое. Нити важности — постепенно сами оборвутся, когда вы прекратите свою битву. Всякую важность, которую удается сбросить осознанно, сбрасывайте. Все, что не удается, трансформируйте в действие. Крутите в мыслях целевой слайд. Выполняйте визуализацию процесса и спокойно переставляйте ноги в направлении к цели. Это и будет вашим действием. Отказ от битвы – это тоже действие. Дайте возможность себе и миру быть такими, как есть. Не нужно изменять себя и бороться с миром. Как только вы откажетесь от битвы, с каждым днем ваша свобода будет становиться все более ощутимой. Невозможно разом избавиться от груза проблем, которые вы накопили за свою жизнь». Но соблюдая принцип координации, вы постепенно выберетесь из дремучего бурелома на ровную дорогу Позвольте себе роскошь воспринимать жизнь как праздник Теперь у вас появилось не иллюзорное, а реальное основание для праздника Надежда обрести свободу Вы будете испытывать тихую радость от сознания того, что вы двигаетесь к своей цели Поэтому праздник будет всегда с вами. Эту тихую радость не смогут вам омрачить даже равновесные силы. В соответствии с принципом координации, если вы будете воспринимать жизнь как праздник, несмотря ни на что, значит, так оно и будет». Нет таких сил, которые могут вам помешать на пути к вашей цели Если вы двигаетесь по течению, сохраняете равновесие и соблюдаете принцип координации Вы больше не бумажный кораблик на волнах обстоятельств и не марионетка в руках маятников У вас есть парус, единство души и разума У вас есть штурвал, ваш выбор Вы скользите в пространстве вариантов, используя ветер внешнего намерения».